Глава 10 Даркан не ночевал в доме перевертышей. Однако сон под открытым небом явно пошел демону на пользу. Шелгар выглядел отдохнувшим и довольным собой. Темные глаза выжидающе смотрели на меня. На губах блуждала задумчивая улыбка. Я же совсем растерялась. Видимо, остатки храбрости сгорели вместе с крышей конюшни. У ног демона заметила свою дорожную сумку и накидку. Предчувствие не обмануло. Отправимся в путь. Жаль, я бы задержалась в доме Ары. Но это не означает, что молодая мать в восторге от гостей, которая запросто может сжечь предоставленный кров. Конюшню удалось спасти. Огонь не спустился ниже второго этажа. Наверняка и раритетная ванна не пострадала. Но мне все равно было очень стыдно. Все-таки потушили Констатировала я очевидное, не зная, с чего начать разговор. «Говорил же, что и без тебя управятся», — мягко рассмеялся демон. «Это хорошо», — тут я вздохнула. «Выяснить бы еще, что думают насчет ночного поджога Тагир и Киара». «Перевертыши на тебя не в обиде». Киара пригласила разделить с ними утреннюю трапезу. «Тогда пойдем, чего мы тут стоим?» Подхватилась с земли сумку и уже потянулась за накидкой, когда раздалось то, чего я так боялась. «Не спеши, нам нужно поговорить». Взгляд демона из выжидательного трансформировался во внимательный, и тут же, будто мягкая лапка, коснулась разума. Даркан попробовал заглянуть в мои мысли, но, наткнувшись на защиту, отступил. «Вот не хочу я ни о чем разговаривать» тем более наедине. И вообще, я голодная, безумно, до полуобморочного состояния. а последним я и сообщила Даркану, хлопая ресницами для пущей убедительности. Джинни! Демон шагнул навстречу, сумка, оттягивающая правое плечо, соскользнула на землю. Но ее только целоваться смешает Легкое соприкосновение губ пронзило подобно электрическому разряду. Сладкая дрожь разлилась внизу живота. Мысли путались, собственные страхи о даркановом ламповладении выглядели глупыми и незначительными. Подумаешь, два желания. Зато какая возможность провести время вместе? Хм, миндаль и жасмин. Задумчивое бормотание оказалось подобно ледяному душу. Так, теперь главное не паниковать. «Признаю». «Мои стенания по поводу голодного обморока несколько преувеличены», — бодро отрапортовала я, уткнувшись в плечо демона. «Ничего существенного, всего лишь чай с печеньем». Освоила искусство создания еды с помощью магии? В некотором роде. Чтобы избавиться от дальнейших расспросов и заодно продемонстрировать, что да, кое-что умею, вытащила из сумки мешочек с сухарями. «Вот, смотри». Я серьёзно подготовилась к предстоящему путешествию. Позволишь? Не дожидаясь разрешения, демон взял мешочек из моих рук, раскрыл его, вытащил сухарь и с невозмутимым видом сунул в рот. Он даже не посмотрел на него, не оценил съедобность, а сразу в рот. Ну, чисто дитё малое. Хотелось завопить выплюнь? Я же сама эти чертовы сухари так и не попробовала. А что, если шелгар отравится? Сайгар прав. У меня отвратительные знания по магическому законодательству. Но я точно помню, что джину лампы строго-настрого запрещается причинять вред собственному хозяину. Причем соблюдение данного правила контролируется самой лампой. Если Даркану сейчас поплохеет, Мне автоматически увеличат срок заточения. И пискнуть ничего, в оправдание не успею. С замиранием сердца я следила за демоном, с невозмутимым видом, пережевывающим условно-съедобное творение. «Даркан, да скажи уже хоть что-нибудь. Может, тебе воды принести? Или сразу зверобоя с пустырником заварить? Ох, бездна, да не молчи же ты!» «Неплохо», — наконец сообщил Даркан, — и вернул мне мешочек. «Жить будет», — мысленно перевела я и поспешно спрятала сухари в сумку. «При первой же возможности выпрошу. Подхватила сумку с земли, накидка повисла на правом плече. «Джинни, не торопись». Я застыла, переминаясь с ноги на ногу. «Может, ну его этот разговор. Чувствую уже, что ничего хорошего не услышу». Пристальный взгляд Даркана откровенно нервировал. Утихло пение птиц в кронах деревьев. Ветер и тот замер в ожидании. Тишина оглушала. И только сердце гулко колотилось в груди. Ночью я посетил инферно. Сумка выпала из ослабевших пальцев. Ведь чувствовала, что донесет. Обязательно донесет. Просто не сможет промолчать. Ведь он доверенное лицо повелителя инферно и первый страж границы. Лорд Шелгар обязан в первую очередь блюсти интересы правящего рода. А что я? Всего лишь вынужденная помеха на пути. Неправильная элементаль, от которой одни неприятности. Позорище огненного чертога. Демон сунул руку во внутренний карман куртки и вытащил черный футляр. Ошейник подчинения... После оглашения приговора придворные шептались, что повелителю предлагали надеть на меня ошейник из огня-камня и заточить в одном из храмов, в котором поклонялись огню. Это хуже, чем попасть в лампу, намного хуже. Огни-камень подавит остальные три пастаси, нарушит привычное распределение энергии в теле. Если таково твое третье желание, я не смею противиться. Последние слова произнесла шепотом. «Надевай!» Но я не в силах вынести заточение в храме. «Повтори, что ты только что сказала!» Резкий окрик заставил меня вздрогнуть. Я поспешно сложила руки на груди, кисти спрятала под мышки, чтобы Даркан не заметил, как сильно дрожат пальцы. «Гляди мне в глаза, Джинни!» – приказал демон – приподнимая подбородок и вынуждая запрокинуть голову. Если до этого я избегала зрительного контакта, то теперь и вовсе зажмурилась. «Ты решила, что после совместно проведенной ночи я первым делом рванул в огненный чертог, чтобы поведать повелителю о том, что ты по-прежнему используешь чароитовый клинок? Что я вернулся в инферно, чтобы ужесточить твое наказание?» Несмотря на то, что Даркан верно выразил мои мысли, со стороны собственные предположения звучали весьма неприглядно. Судя по тону Даркана, в котором смешались возмущение и злость, я явно поспешила с выводами. — Ты именно так и подумала, — хрипло произнес Шелгар. Рискнула посмотреть на демона и тут же об этом пожалела. Вместо глаз... Темнели два чёрных провала в самую песну. По лицу Даркана пробежала судорога трансформации. Высшим демонам запрещено обращаться к боевой ипостаси в этом мире. Нарушителей лишают права пересекать границу. Только не это. Только не из-за меня. Бросившись вперёд, буквально повисла на Даркане и заговорила с короговоркой. «Прости, глупую, прости. Не знаю, что на меня нашло». Я и правда решила, что ты наябеничал насчет чараита. Не понимаю, почему все так переживают, что я использую ритуальный клинок. Ведь для того он мне и дан. Ты решила, что я тебя предал?» Я всхлипнула и разжала руки. «Прости меня, но футляр...» Даркан молча протянул черную коробочку. Дрожащие пальцы никак не могли справиться с замочком. Когда я его всё-таки открыла, солнечные лучи заиграли на обручальном кольце из чёрного золота. Рядом лежал традиционный браслет, который демоны-лорды дарят избранницам. «Прости!» — в третий раз прошептала я, но слова не достигли адресата. Шалгар исчез. В дом перевёртышей я возвращалась, едва переставляя ноги. На душе было гадко, намного тяжелее, чем после оглашения приговора. Тогда-то я осознавала, что ничего не исправить. Надо стиснуть зубы и понести наказание. В огненном чертоге я храбрилась, а сейчас совершенно не представляла, что делать. Я обидела Даркана, оскорбила. Так что банальное «прости я не хотела» тут не сработает. Ливий не раз ругал меня за привычку делать скоропалительные выводы и предупреждал, что однажды я огребу по полной. Да фантазировалась. Сквозь распахнутые окна дома перевертышей доносились говор и смех. В горнице было людно и шумно. К утренней трапезе собралась вся семья. Наверное, это и к лучшему. В приятной компании проще забыть о собственных печалях. Главное, чтобы ни о чем не расспрашивали. Возвращаться в лампу не хотелось. Сейчас я как никогда осознавала, что та находится при Даркане. Футляр с драгоценностями жёг руку. Я так и не решилась спрятать его в сумку. Вроде и не мой вовсе. Надо бы шелгару вернуть. А вот только как? В сенях слегка замешкалась. В полушаге от двери охватила неуверенность. Стоит ли входить? Позавтракать я уже успела. Мне бы, главное, с малышами перед дорогой свидеться. Лучше подожду, пока рыси разойдутся, а потом поднимусь наверх. Уже начала отступать, когда дверь распахнулась. Да уж, неловко вышло. Совсем забыла, что у перевертышей отличный слух и обоняние. Моё приближение они учуяли задолго до того, как я ступила в сене. — Чего топчешься, как неродная? Бегом к столу! — пожурила меня Киара. Мы только вас и ждем. Тут она замолчала, в воздухе повис невысказанный вопрос. Вместо ответа я прошмыгнула мимо нее, осмотрелась. Нет, как чувствовала, что не стоило в горницу заходить. За длинным, уставленным с столом собралась, если не вся стая, то большая ее часть. Но меня насторожило не количество перевертышей, а два пустующих места во главе стола как раз напротив Тагира и Киары. Ресси приготовили для почетных гостей две тарелки, два комплекта столовых приборов, две салфетки и один деревянный кубок. Либо у перевертышей в лесной глуши нехватка посуды, либо они оказались намного догадливее меня. Согласно традиции северян, юноши и девушки, собирающиеся вступить в брак, пьют во время совместных трапез из одного кубка. Вопросительно-выжидательные взгляды добили меня окончательно. «Я всё испортила», — выдавив из себя признание, сунула коробочку в сумку. Уж больно пристально ту рассматривали. «Да ты присаживайся, откушай, а все разговоры потом». Киара шикнула на двух молоденьких девушек, подвинула их в сторону и буквально силком усадила меня на лавку. Умастившись, взглянула украдкой на свободный конец стола. Кубок и тарелки с него исчезли. Поздно. Я-то уже их заметила. Лучше бы не убирали. Теперь буду думать, что меня жалеют. А ведь и правда жалеют. Опустив голову, уткнулась в тарелку. Не помогло. Я прямо-таки физически ощущала исходящие от перевертышей волны сочувствия. Глупые они. Тут не соболезновать надо а радоваться за демона, который от такой дуры избавился. Со всех сторон послышалась возня, шорох и скрип отодвигаемых лавок. Вскинула голову и увидела только мужские спины, исчезающие в дверях. Оставшиеся перевертыши ловко хватали со стола пирожки и блины, невзирая на робкие попытки женщин пресечь безобразие. Тагир полную тарелку набрал. Потом взглянул на меня и прихватил со стола большую глиняную бутылку с вином. Вместо того, чтобы возмутиться, Киара сунула ему за пояс два кубка. «Конюшню надо бы починить», – неловко попытался объяснить внезапное исчезновение рыси из-за стола Тагир. «Лошадям ночевать негде», – ляпнул темноволосый юноша, после чего получил легкий подзатыльник от хозяина дома. Оба ухватили еще по пирожку, и утопали на улицу. В горнице повисло неловкое молчание. Влипло. Конкретно так влипло. Потому что за время пребывания в этом мире успела уяснить, что у местных женщин лучшим способом утешения слабой половины считается коллективное перемывание косточек сильной. Вот только пусть кто-то посмеет сказать хоть одно плохое слово о Даркане. Я терпеть подобное не стану и чего ты раскисла подумаешь дала мужику отворот поворот чай не последний раз виделись с ходу задала общий тон беседы седовласая старушка та самая которая меня в конюшню на ночь определила забавно а ведь перевертыши перешли со мной на ты сначала Киара выкать перестала теперь ее бабушка я не то чтобы против скорее даже наоборот «Не последний», — вздохнула я. «Ты, главное, глупости себе не придумывай», — перехватила эстафету мать Киары. «Молодёжь гораздо себе жизнь портить. Вместо того, чтобы услышать друг друга, сами себе страхи фантазируют». Тут я не удержалась от очередного вздоха. Мне бы ваши советы до да чуток пораньше. «Ты чего не кушаешь? Страдать на голодный желудок — последнее дело». Глубокомысленно произнесла круглощекая теора. В мою тарелку перекочевали два блинчика, щедро политые малиновым вареньем. В высоком деревянном кубке обнаружился вишневый компот. Тот самый, который Даркан минувшей ночью магией сдабривал. Есть не хотелось, но чтобы не обижать хозяйку, я проглотила один блин, практически не чувствуя его вкуса. Завтрак медленно, но верно перетекал в поминке Перевертыши сидели и активно мне сочувствовали. «Не, женская солидарность – дело хорошее, но не для острой, реагирующей на эмоции нимфеи Так вот, женщины меня жалели, а я все это дело улавливала и страдала в два раза активнее. Рыси вздыхали, да блинчики мне в тарелку подкладывали». Я честно жевала и понимала, что в скором времени поминки таки перетекут в похороны, потому что я попросту лопну от обжорства. Поминки прервал крик проснувшихся младенцев. Киара вскочила с места, следом с поднялась и теора. Я также подорвалась и только потом догадалась поинтересоваться, можно ли присоединиться к ним. Если у рысей и были какие-то сомнения, то отказать расстроенные элементали они не смогли. Хоть какой-то плюс от ссоры с Дарканом. Свидание с рысятами вышло бурным и тактильным. Меня самым бессовестным образом припахали к смене пеленок. Не робей, коль сама вызвалась. С хитрой улыбкой Теора вручила мне малыша, за которым я спускалась в сумеречье. Перепеленывай своего Джайза. Услышав, как именно назвали Кроху, едва не выронила его из рук. «А почему именно Джайс?» – осторожно уточнила я. «Так ведь не джином же его было называть», – усмехнулась Киара. «Дочь мою хранительница искоркой нарекла, а старший Тагор в честь деда. Младшего, выходит, в мою честь назвали. Я бы непременно пустила слезу от умиления, но малыш не дал мне расслабиться» открыл тёмные глазки и издал требовательный крик. «Дескать, чего стоишь? Не видишь, что я мокрый?» Стиснув зубы, принялась разматывать пелёнку. Самым сложным было убедить себя, что орущий карапуз не хрустальный, и к нему можно спокойно прикасаться, брать на руки, переносить. Я справилась. Вышла не так ловко и аккуратно, как у рысей, но, довольный результатом джайс, Вскоре задремал. За какие-то пять минут я перенервничала так, что хандрить резко расхотелось. Теперь меня больше волновало, разрешит ли Киара поддерживать связь с малышами, позволит ли закопать рядом с домом светник, камень-ориентир. По нему я всегда смогу найти путь к порогу перевертышей из любого мира четырех стихий. Понятия не имею, выйдет ли заглянуть в заповедный лес в ближайшее время. Но лучше заранее портал настроить. Киара верно поняла мои сомнения и с улыбкой сообщила. «Будем рады тебя видеть в любое время. Шилгар сказал, вы в северный Аравит направляетесь. Сможешь передать весточку родным? Сестра моя местная травница. Ее лавку любой в городе укажет». «Хм, травница». Это хорошо. Совпадает с планами по реализации гербария из Поднебесья. Злынь траву только в воздушном мире выращивают. В радужном она редкость. Кто знает, как сложится мое дальнейшее заточение. Обеспечить себя звонкой монетой стоит в любом случае. Там на столе сверток, в нем гостиниц, рубашка обережная и письмо. Сестра на окраине Аравита обитает в двух кварталах от местной магической школы. Если заплутаешь, попросишь прохожего указать дорогу к лавке Севарины Эйр-Сьер. Сестрёнка здесь, в заповедном лесу, родилась, а как 16 исполнилось, перебралась в город, в нём же и судьбу свою встретила. Я положила свёрток в сумку и опустилась на краешек лавки. «Северный Аравит тебе понравится», — в голосе Киары прозвучала лёгкая ностальгия. Тихий, спокойный, по мне так-то, что его не включили в паутину порталов королевства, пошло городу на пользу. Не понимаю, если город оказался отрезан от магического сообщения, то как Ковен магов решился в таком месте школу построить? А Ковен тут ни при чем. Сигурд, маг воды, основал школу для желающих постичь тайны севера. Звучало разумно. Школу водников и следовало построить именно на севере. Природные энергетические реки оплетают этот мир, именуемый радужным. В крайних точках находятся главные истоки. Так, на севере, в ледяной пустыне, располагаются исключительно потоки стихии воды. Именно там зарождается водный тип магии. Посвященные знают, что в самом сердце вечной мерзлоты – расположен незакрывающийся портал в Аквамир. Эльфы Запада хранят портал в Берил. Кочевники пустыни следят за сакральным лавовым озером, открывающим путь в Инферно. В горах на востоке, в землях драконов, клубится туманный портал, ведущий в Поднебесье. Поговаривают, что сам Сигурд у летянников магии обучался. Только учеников у него было немного. «Кто в такой глушь уж сунется по доброй воле?» – вздохнула Киара. «Со станционным порталом было бы проще», – заметила я. «Это да», – согласно кивнула Тиора. «Когда в Карнавских горах залежи элементиевые руды обнаружились, возникла потребность в магах, обученных создавать ледяной огонь. Вот тогда школа словно заново родилась, да и город с тех пор начал расти». Народ потянулся на север, и отсутствие постоянного портала нынче никого не пугает. Хотя поговаривают в горах в последнее время неспокойно. «Брехня все, эти слухи!» — отмахнулась Киара. «Мало ли, что старателю померещиться может». «Слухи о ловчих тоже поначалу брехнёй считали», — тихо произнесла теора Женщины замолчали, вспоминая о дряде-хранительнице, погибшей от рук охотников за сердцами элементалей. «Прежнюю хранительницу не вернуть, но в одном я уверена. Если охрану заповедного леса поручили демону из хаоса, то сюда теперь ни один ловчий и ссунуться не посмеет», — твердо заявила я. «Мой Тагир тоже говорит, что с приходом Шелгара нам ловчие больше не страшны. Толковый он мужик». «Если за что-то взялся, то обязательно до конца доведёт». «И своего не упустит», — Тёра хихикнула и бросила на меня насмешливый взгляд. Я поспешно задала новый вопрос. «А водное сообщение почему не развивается? Северный Аравиджи на реке стоит». Киара покачала головой. «Не знаешь ты, Дженни, нашу льдянку. Коварная она, больно много порогов и перекатов». Да и замерзает рано. Местные торговцы в зиму приспособились на санях по льду ездить, но те больше пушнину возят, а не руду. Добытый элементий несколько раз в год маги по старинке переправляют через порталы-времянки. Вздох удивления вырвался из груди. Женщины вопросительно уставились на меня. Немного странно слышать упоминание о мехе, от рыси перевертышей, призналась я, чувствуя себя крайне неловко. Теора рассмеялась, один из малышей, спящих в колыбели, возмущенно вскрикнул, и женщина поспешно прикрыла рот ладонью. В заповедном лесу охота запрещена, пояснила Киара. Но севернее, в двух днях пешего перехода, начинаются земли линдянников. В обмен на южные товары, «Вино, пряности. Властители севера позволяют охотиться на своей территории. Заболтались мы с тобой. Пора бы проверить, чем там наши мужчины заняты». Я выглянула в окно и поняла, что никуда мы сегодня не поедем. Ремонт конюшни шел полным ходом. Перевертуши уже восстановили второй этаж и теперь занимались крышей. Даркана тоже припахали. Или он сам вызвался. «Говорят, Труд помогает выплеснуть лишнюю негативную энергию. Подхваченные магией брёвна легко взлетали в воздух и зависали чётко над крышей. На щеках шелгара выступил румянец. Рубашка потемнела от пота. А ведь он ещё не завтракал. Почему-то именно это удручало особенно. Сухарик не в счёт. Кстати, пока помню. Вытащив из сумки мешочек, Достала один из хрустящих сухарей. Надкусила. На зубах отчетливо заскрепил песок. Гадость какая. «Дженни, ты не наелась? Спустись вниз, там оладушки остались», — заботливо предложила Теора. «А еще там компот есть, вишневый. скорее бы эту дрянь запить. Бедный мой Даркан. Проглотил и даже бровью не повел. Не хотел обидеть. Зато я отличилась». И чего меня так переклинило, как только футляр увидела? Совсем в этой лампе мозги на бекрень съехали. Да мне тошно от одной только мысли, что мной кто-то владеет. Находясь в лампе, я являюсь карманным духом по найму. Джинни в лампу, Джинни вылезай обратно. И самое обидное, будто ты собака на цепь посаженная. Чуть в сторону отойдешь, надумаешь прогуляться, и все затягивает обратно. «Обидно. Не могу сказать, что не заслужила, но осознание вины — не повод смириться с наказанием». «Дженни, а ты готовить любишь?» — вопрос Тюоры показался мне форменным издевательством. Учитывая, что сухарик, я таки заставила себя проглотить. «Песочек же не отрава, от него ничего не будет». О том, какие неучтенные ингредиенты могли случайным образом попасть в анамагиченные сухари, я предпочла не задумываться вовсе. Даркан же живой и здоровый, вон как лихо бревна ворочает, значит, и меня пронесет. Скорее, не умею. Ответить решила максимально честно, чтобы, не приведи боги, ничего состряпать не поручили. Если надо помочь по хозяйству, то я с радостью посуду помыть могу или воды наносить. Мы сегодня на обед пельмени лепить будем. Вот как чувствовала, откуда ветер подует. А давайте я лучше уборкой займусь. Мне привычнее, да и вам спокойнее. Джинни, ты не представляешь, что такое девять голодных рысей. Они через два часа сами нас съедят. Заявила Киара таким тоном, что вроде и понимаешь, шутит а все равно по спине мурашки бегут. Голодный мужик, злой мужик. Сознанием дела поддакнула Теора и выглянула в окно. Это кони до вечера управятся. Хорош. Рысь тяжело вздохнула. Да я как бы и не спорю, и все же интересно, чем это так рысь восхищается. Неужто способностью бревна и доски магии передвигать? Я подошла к Теоре, буквально прилипнувшей к окну и почувствовала непреодолимое желание надавать наглые кошки по ушам, ибо нечего на чужого, полуобнаженного мужчину заглядываться. Как и многие перевертыши, Даркан снял рубашку и теперь работал без неё. «Потрясающий!» – мечтательно протянула Тиора. Киара, понимающе усмехнулась, но вмешиваться не стала. «Я терпела, сопела, пыхтела, но молчала». А Теора всё не унималась. «Притягательный, м -м, прекрасный!» Я зарычала. Нет, натурально так зарычала. Сама от себя такого не ожидала. Руки притянули сумку к груди и нащупали чёрный футляр с кольцом. «Не отдам. Даркан же не делал мне официального предложения. Так ведь?» Значит, и колечко с браслетом можно расценивать как подарок с прозрачным намеком. Приятным таким намеком. Носить не стану, вдруг неправильно поймут. А впрочем... Слева раздался очередной томный вздох. Осторожно скосила взгляд и поняла. Еще немного и одним рычанием не ограничусь. Ох, три года женаты, а все как девчонка по нему сохну. Выдала Теора. Походная сумка шлёпнулась на пол. «Так вы сейчас о муже говорили?» «А кем же мне любоваться, как не мужем?» С наигранным недоумением поинтересовалась перевёртыш и, переглянувшись киарой, тихо хихикнула. «Ревность хороша, когда за ней скрыта нежность и способность идти на уступки». «Понятно, сначала подразнили, а теперь поучать станут. «Сама как-нибудь разберусь. А то сначала сосед за меня взялся, теперь рыси. Что-то не нравится мне эта тенденция, в особенности, если учесть, что я и Даркан направляемся в Академию Магии». Киа сползла с кровати, третий малыш присоединился к брату и сестре в колыбели. «Пойдемте кашеварить, а то нас в заправду съедят». «Джинни!» Приподнятая бровь рыси в сочетании с лёгким кивком в сторону двери указывали на то, что от постижения тайны создания пельменей мне не отвертеться. «Хорошо, сами виноваты. Я же предупредила, что не умею готовить». К выходу из спальни я топала нахохлившись, будто ворона, попавшая под дождь. «Какой смысл делать что-то, если заранее знаешь, что у тебя ничего путного не выйдет?» одно позорище в результате. Звонкая тук-тук-тук, донесшаяся из окна, заставила остановиться, чтобы в последний раз полюбоваться ремонтом конюшни. Точнее, конюшня меня интересовала в последнюю очередь, но временами самой себе в желаниях признаваться неловко. Даркан расположился на краю крыши и помогал Тагиру устанавливать балку чердачного перекрытия. Невольно вырвавшийся из груди длинный вздох был не хуже, чем у Теоры. От вида обнаженной, покрытой испаренной спины, сердце зашлось в сладкой истоме. «Джинни!» – бархатистый шепот Дархана, прозвучавший в голове, отозвался жарким смущением. «Не могу прочесть, о чем ты думаешь, но общее направление твоих мыслей я уловил». Да ни о чём таком я и не думала. Просто подошла проверить, как работа продвигается. Тагир сказал, что через 10 минут у нас перерыв. Можем обсудить то, о чём ты совсем не думала. Я так и застыла статуей не зная, что сказать в ответ. Внутри всё замерло, а предполагаемый процесс обсуждения промелькнул перед глазами чередой провокационных картинок. А вдруг Даркан... О кольце речь заведет. Или о третьем желании вспомнит? «Я не смогу. Я Киаре помогаю. По хозяйству. У нас пельмени в печи поднимаются». «Трусиха!» — понимающий смешок заставил меня поспешно развернуться к двери. «А чего это мы тут стоим? Нам же еще обед готовить!» — заявила я в конец обалдевшим перевертышем и первая побежала вниз по лестнице.